Глава вторая. Полуденный форпост. Последний отрезок пути вдоль побережья до устья Днепра надо было проделать быстро, чтобы снова не попасть в шторм и не разбиться о рифы. По мелководью пройти гораздо проще. Зато сразу на Днепре княжьих послов встретят Олешья, самая южная крепость под властью Владимира. А там всех ждет тепло, кров, еда сколько хочешь, вино, ну и девки, наверное. Словом, заслуженная награда и обережники ударно потрудились. но ну и приказчики путяты, конечно, тоже. Едва вышли из уютной бухточки, все сразу налегли на весла. Ветер периодически подгаживал, но близость отдыха удваивала силы. Ненадолго уйдя в открытое море, Лебедушка уже вечером стала подходить к берегу, который рассекал длинный рукав реки. В нескольких перестрелах от суши Клек забрался на нос корабля и долго провыл волком, потом еще раз. После третьего воя, ему ответили таким же протяжным волчьим зовом. По приказу Вайслава, с ладьи пустили горящую стрелу. Через несколько ударов сердца с берега тоже полетел еле видимый огонек. Так, ориентируясь по пущенным стрелам, лебедушка и смогла безопасно войти в реку и пристать к берегу. Благо, погода позволяла. На море стоял почти полный штиль. С обережной бросили канаты встречающим. Ее быстро вытащили на берег, и экипаж попал в крепкие объятия соратников. Данила решил, Когда его стиснул неизвестный варяг, что это не намного безопаснее плавание в шторм. айлат Дровин где?» — задал вопрос трубный голос. «Здесь я», — ответил княжий Гридень. «А Дровин где?» «В болгарии пал. Батька, я». «Потом, все потом». Посадник крепости, — Данила вспомнил его по вычурной манере изъясняться, — заключил своего человека в объятия. «Главное, вы вернулись. Сейчас в баню быстрее. Отдохните после плавания. Отоспитесь. Потом пир для всех. Заслужили» посадник сдержал слово. Сначала всех накормили и дали поспать. Утром, ну вернее около полудня, когда Данилу разбудил клек сочным шлепком пониже спины, варяк насмешливо изрек. Пошли в баню. И там в неказистом на вид древнем сарайчике молодцово промыли и промяли до самых косточек. Не обошлось и без купания в ледяном Днепре, а потом опять в парилку к дубовым веникам и жару от раскаленных камней. После бани обережников опять откормили от пуза, Но это не считалось пиром. Так, большой перекус. Пир здесь носил характер сакральный, соответствующим к нему отношениям. Как и баня. Кстати, не зря говорят, когда из парной выходят. Как заново родился. И только на другой день после бани посадник пригласил всю в атагу и путяту с его людьми на славный пир. Вот там была еда из дорогой посуды, вина, мед и пиво рекой, скоморохи и гусляры, славные долгие здравицы и тризна по погибшим. А потом опять смех, веселье, чарки, опрокинутые залпом, и пряски до ночи. Лишь позволив отгулять у него на Перу, Крислав, посадник Олешья, позвал к себе в покое Ваислава. Узнать, как все было, и обговорить, что делать дальше. «Боги! Да эта история достойна былины!» — воскликнул Крислав, когда Ваислав закончил. «Многие воины достойны сак, но не о каждом их слагают. Ты и твои люди достойны лучших скальдов и баянов. О тебе будет говорить весь Киев» а о вашем подвиге будут петь, пока крепит свой род Русь. Мне лишняя слава не нужна, а славу своего рода я чту и помню. Она нужна павшим рядом с тобой, чтобы о них не забывали и их род не пресекся». Крислав положил руку на плечо варягу. Ваислав на миг стиснул зубы. «Да, ты прав, но пока мой род не пресекся, а вуефасти, сыни Сягмара, не забудут. И еще, я в походе не уберег твоего человека, прости». Гровин был хорошим воином. Но он присягнул не мне, а князю, и знал, на что идет. Пусть его в Ирии ждет хорошее посмертие. Крислав разлил вино по кубкам. Выпили. воислав чуть пригубил. Посадник до дна. «Значит, думаешь, те, кто напал на вас при Миссиврии, были ромеями?» «Они сами нет, но нанятые за византийское золото, скорее всего. Это были точно не разбойники, не угры. Самим булгарам было незачем все это устраивать. А воины хорошие». Так что я почти уверен, что это дело рук Но главное, вы их побили. А кто же мог вас продать, и кто знал, куда вы идете?» — проявил любопытство Крислав. Знать никто не мог. А вот подумать, куда мы идем, выследить и засаду устроить, кто угодно. При булгарском дворе послуха в кесаре, как в шею смерда. Кто-то мог донести. А там, если с умом подойти, то всякое дело можно выправить. От булгарта вы ушли. Хитро улыбнулся посадник потому что мы им не нужны были». «Хм, хитро, очень хитро. Так думаешь, что иначе быть не могло». Не прогадал Владимир со своим посланником. «Ну что ж, значит, не видать нам похода в Булгарию». «Я сделаю все, чтобы он не случился. Пользы от него не будет». «Это как сказать. Булгария — страна богатая», — Крислав Маслина улыбнулся. «А ты сам что же? Я слышал тебе, князь, землю обещал там». Вояслав взглянул на него, как равный на равного и И тем жетоном посадника сказал. «На серебро, которое мне заплатит Владимир, я любую землю куплю, какую захочу». «Хм, это тоже верно», — Крислав отвернул взгляд. «Ну что же, пока гости у меня, на охоту скоро съездим. Я людям вроде тебя рад». «Да мне бы побыстрее до Киева добраться. Когда выходить, как думаешь?» «А все равно, пока река не встанет, никуда не уедете. Да и там придется ждать, как снега много насыплет». Копченые в начале зимы пороги стерегут, ждут задевавшихся купцов. А как навалит, как следует, так кочевьям своим отходят, чтобы лошади не увязли. Так что я думаю, солнцеворот у нас встретите. Ну или, если повезет, раньше поедете. Добро, так и сделаем. Но мне нужны еще люди. И Айлада пока оставь мне. Я его и князю представлю. Расскажу, какие у тебя люди служат. Я только полудесяток могу дать. «Больше не могу, сам видишь, сколько у меня людей. И таких, как Айлат, не обещаю, но тоже хороших воинов. За это поручиться могу. Увидим, они же за тебя перед князем стоять будут. Ну что, выпьем за это? За то, чтобы поход окончился славно. Теперь уже, как главный, сказал Ваислав». «А как же?» Крислав искоса глянул на обережника, но кубки стукнулись. Ваислав позвал к себе Данилу, когда тот играл в ножички с Будимом и еще двумя гриднями из крепости. Ножички — это когда ножи бросают не в землю, а в партнера по игре, а тот уворачивается. Причем ножик нужно было поймать. Упустил — потерял очки. При этом все сохраняли холодную голову, играли в доспехах и рукавицах. Данила, едва ему передали приказ батьки, бросил игру, хотя шел на третьем месте, и почти бегом направился в его комнату. — А, молодец пришел, — поздоровался Ваислав. — Садись. — Хочу сказать, что возьму тебя с собой к Владимиру. И ты ему все расскажешь, что видел в Преславе. Про Самуила, про Романа, про Академию. Данила пока сел на табуретку. Но нам надо подумать, как бы так сказать все князю, чтобы он точно не вздумал на Булгарию идти. Владимир умен, но и упрям, как отец. Если будешь слишком сильно упирать, что нам с Самуилом нужно заключить мир, заподозрит что-нибудь. А там кто знает, как поступит. А война Руси и Булгарии не нужна. Понял меня? Сделаем все, не вопрос». Довольно долго они с батькой обсуждали нюансы дипломатической игры. «Насчет женитьбы ты хорошо сказал», — заметил Ваислав. «Прямо не говори. Но если князь заведет разговор, скажи, что булгар можно склонить, чтобы их царевну за него выдать». «Так Роман вроде же отказался». «Это я тебе говорю», — отрезал батька. «И заметь, лжи тут нету. Я вижу, что булгары могут на это пойти, и за свои слова отвечаю». «А я и не сомневался», — тут же оправдался Данила. «Но как же...» Крещение. «Владимир же язычник. За такого...» Ваислав покивал, глядя на Данила. «Все правильно говоришь. Владимир не дурак. Он видит силу того, что создала Ольга. Видит, какая польза идет от этого. Видит мощь Византии. Он должен принять крещение не через год, так через другой. Должен». Ваислав стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Молодцов смотрел в сторону, не решаясь нарушить молчание. «Молодец». «Да, батька». «Я давно у тебя спросить хотел. Ты сам когда крещён был?» «С рождения». «Повезло тебе. И что же, в христианской семье воспитывался?» «Мы верующими были не сказать, что прямо истово». «Хорошо», Войслав вздохнул. «Я вот какой вопрос хотел тебе задать. Мы оба христиане. А другие что же, которые язычники? Что с ними случается после смерти? Как ты думаешь, в самом деле их родовые боги встречают? Или неужели все в огонь попадают?» же такое говорит?» «Я слышал, что Бог не судит тех, кто его не познал. Как это можно?» — искренне удивился Данила. «Да вот говорят разные уважаемые люди», — Ваислав едко усмехнулся. «Ну, я ни с кем спорить не буду, потому что сам ума не великого Я понимаю, зачем нужно слушать и уважать старших и тех, кто умнее и знает больше тебя. Зачем догмы нужны, иначе ведь каждый человек так вывернет себе в угоду» что любая пакость благим делом покажется, но...» Молодцов остановился, потому что понял, что начал путаться. «Я знаю, что Бог неизмеримо умнее любого человека, и понять его помыслы невозможно. Еще знаю, что Он любит всех нас, и для каждого Он находит тот удел, который ему придется больше всего по душе». «А вуэфаст», — прямо сказал Данила, твердо встретив взгляд батьки, «был хорошим человеком и хорошим воином. Он до конца выполнял свой долг. Был честен и верен слову, и я уверен, Господь направит его туда, где он найдет место своей доблести. Выпалил Данила и замолчал, ожидая грозы. Ваислав поднялся, хлопнул его по плечам и сказал, «А что, может, так и есть?» И глаза его блестели. «Спасибо за добрые слова, можешь идти». Молодцов понял, что лучшего шанса не будет. Собрался с духом и вымолвил. «Батька, я должен тебе кое-что сказать, то, что должен был рассказать давно». Клег и шебрида уже все знают, и тебе я обязан был рассказать давно. В общем, я издалека, вернее, совсем не отсюда. Я очнулся на лесной поляне полтора года назад, а до этого жил в другом мире. Братья Вареги называют меня Свартальфом. Но это не так, не знаю, как сказать. Это тот же мир, что и твой, батька, но в будущем, далеком будущем, спустя сотни лет. Он богаче Византийской империи примерно настолько, насколько Ромеи богаче Киевской Руси. Я честно не знаю, как тут оказался. Наверное, поэтому за мной так упорно гнались в прошлом году варяги, а не потому, что я Перуна оскорбил. И вся история эта накапище прошедшим летом с ведьмой и ведуном тоже из-за меня. Чуют они во мне что-то пришлое». Данила замолчал, но одновременно испытывал страх и облегчение от того, что рассказал все человеку, которого он уважает, и теперь чист перед ним. Вояслав весь монолог выслушал внимательно, без насмешек. Потом попросил. Ну-ка, расскажи-ка мне поподробнее о том месте, откуда ты прибыл. Данила рассказал в общих чертах, подробности раскрывать смысла не было. Все равно человек средневековья поймет их согласно своему мировоззрению. Значит, еды много, и все живут в больших каменных домах? Раздумывая, переспросил Ваислав. Ну, не все, конечно, — ответил Молодцов. И оружие у вас дальнобойное, — не замечая слов, продолжал размышлять слух варяг. Поэтому у вас все без ножей ходят а ты так погано бился. Нет, этот мир не для Вуефаста. Неожиданно сделал вывод, Ваислав. Но по твоим словам, а я вижу, не врешь ты, миров много, так что Господь подберет пестуну моему достойный. Может и правда в Ирии отправит и крылатого скакуна даст. У вас летать могут? — Ну да, на машинах специальных, ну как на кораблях по морю. — Угу, — потирая подбородок, — ответил батька. — Ну, ступай, молодец. Данила не открыл рот только потому, что замер от удивления. Мало того, что батька абсолютно спокойно, как и братья-варяги, кстати, воспринял его рассказ, так еще и рассуждал о загробной жизни, иных мирах, абсолютно здраво и убежденно, как будто дневной маршрут для ватаги продумывал. Хотя ему ли, Даниле, сомневаться во всякой мистике и потустороннем. Но, батька, все, что смог сказать он. Что еще, Данил? Ваислав вдруг тепло улыбнулся. Я же чужой. Не из а вообще из другого мира. Из-за меня столько неприятностей было у Ватаги, а ты принимаешь меня, как будто я из твоей семьи». Ваислав спокойно подошел, стиснул затылок Данилы железными пальцами, направил к себе. Взгляд синих глаз ужалил не хуже острия меча. «Я взял тебя в атагу не ослабляя хватки, произнес Ваислав. — Значит, ты мой. Я отвечаю за тебя, пока ты не захочешь уйти или не предашь обережников. Если ты в атаге значит, ты в роду». «Там, откуда ты прибыл. И впрямь странные обычаи, если ты это еще не понял. Ты доблестно сражался за свой род. Я ни разу не пожалел о том, что взял тебя в ватагу. А теперь ступай и больше не вздумай оскорбить своих братьев сомнением». Батька разжал тиски пальцев. «Ну что стоишь? Иди». Данила, все еще офигевший от переживаний, передвинул одервеневшие ноги. «И еще молодец. О том, откуда ты на самом деле, все-таки не болтай». «Ага. И еще». «За честность и мудрость, спасибо!» На лестнице в тереме посадника Молодцов переводил дух, как после боя. Там его и окликнул плек. «Даниил!» «Что?» «Айда на лошадях кататься!» «А давай!» Степь слегка припорошилась снегом. Повсюду, насколько хватал глаз, качалась высохшая трава. Данила покачивался в седле с высокими подтянутыми по степному стременами и наблюдал эту завораживающую картину. Еще он скучал по угольку. Его продадут наверняка. И кто его знает, какой ему хозяин попадется? Вдобавок не хватало именно собственной лошадки. Может, купить себе какого-нибудь конька после приезда в Киев? Ты же хотел смыться из этого мира, ехидно укорил Данилу внутренний голос. Да, там, откуда он прибыл, таких друзей и вождей, как Лек, Ваислав, Данила не встретил. Стоит ли ради них оставаться в X веке? Они ведь не будут всегда рядом». Да и зачем он, молодцов, будет им лишние проблемы регулярно подвозить? А еще в будущем не было у Лады. И наски дочери купца Вакулы. «Э, — Эгегей, ау! — с воем пронесся рядом Клек. За ним еще пятеро гридней из крепости. Где-то еще скакали Будим и Скорохват. Пора и ему завязывать отягощать голову думами и заняться тем, для чего они выехали из крепости. — Но! — Данила пришпорил своего скакуна и погнался за варягом. Клег тащил за собой грязную тушу барашка. Задача остальных была эту тушу отобрать. Такая вот игра. Кто на полном скаку никогда не толкался среди других всадников, не наклонялся в седле, чтобы подхватить полуторапудовую тушу, никогда не поймет всей остроты ощущений. Такая вот нехилая тренировка навыков наездника, а заодно и воинская подготовка. Гридни и переняли эту веселую традицию кочевников, которых тут проезжало не сосчитать, и все оставляли свой след в этих местах. Надо сказать, Данила успел проехать по здешним хуторам и мог сказать, что народ тут тоже живет разный. Много беглых изгоев от словен, угров, копченых, из всех приграничных земель. Формально они присягнули Владимиру. По факту посадник Крислав не мешает жить им, те не мешают жить ему. Крепость при этом угриднее настоящая твердыня, такую не вдруг возьмешь. Стоит на высоком холме, с двух сторон крутой обрыв и река. Удобная бухточка, выход в которую и прикрывает Олешье. Вокруг ров и вал, а над валом стена 5 метров высотой. Скорохват объяснил, что в сам холм под прямым углом вбивали бревна друг над другом, а на них уже каменный фундамент ставили, и только после этого стену поднимали. Чтобы такой крепкий орешек взять, нужно правильно осаду ладить, не на один месяц. А какая правильная осада может быть в вольной степи, где каждая орда кочует на сотни километров, и того и глядишь ждет, как бы кто из соседей в загривок не впился? Вот если бы у степняков был один царь, который все орды в один кулак собрал, тогда да, были бы проблемы. Хорошо, что до этого, как помнил Данила, еще далеко. Очередной раунд выиграл Клек. Для этого нужно было проскакать с тушей два перестрела, это где-то чуть больше 400 метров. Они со Скорохватом соревновались, и сейчас вперед вышел варяк. Клек взмахнул тушей над головой и швырнул ее в набегающих всадников. Добычу поймал на лету один из гридней. Данила сразу бросился к нему, даже успел схватиться за грязную шерсть, но его тут же оттеснили другие всадники. Приз героя вырвали, и его новый счастливый обладатель поскакал в степь, но его путь лежал мимо Молодцова. Данила с радостью ринулся на него — Правда, Гридень тут же перекинул барашка в другую руку, так что обережнику было ее не достать. Но он с радостью прижался к ловкому Гридню стремя в стремя и прижал его к другим жаждущим обладать бараней тушей. Из общей кучи малы первым вырвался Скорохват, а Данила остановил своего коня осмотреть и перевести дух. — Что остановился, молодец. Устал? — спросил Клек, подъезжая. — Да так, посмотреть захотелось. Не думал, что зимой тут может быть красиво. А так... — Спокойно как-то. Снег падает, ветер сухую траву качает. — Понимаю, так бывает иногда. Сердцу надо в тишине побыть. Они с варягом немного постояли, помолчали. — Ну а ты что же? — первым заговорил Данила. — А я фору скорохвату дам, а то он обидится, если обыграю. — Ну, у тебя конь хорош, с ним ты любого сделаешь, — сказал Молодцов и тут же пожалел, что не прикусил язык. — Все ладно, Даниил, — угадав его эмоции, ответил Клек. «С Грозамилом он не сравнится, но не жалею. В Ирии он под достойным седаком А придет время, и я на него опять сяду». Варяг поднял коня на дыбы и завыл по волчьи. «А ты чего же?» Лек пришпорил своего и ожег плетью коня Данилы. Тот едва не вывалился из седла. «Ах так, держись!» Молодцов погнал вслед за варягом. Следующие две недели для обережников были сплошным курортом. Еда, выпивка, баня, девки... Так что купеческие охранники стали сами проситься в караулы. Без дела скучно, но, конечно, еще развлекали потешные бои с гриднями крепости. Данила, можно сказать, с удовольствием участвовал в трехдневном патруле. В примерскую погоду. Снег с дождем, слякоть под ногами. И ничего не заболел. И вроде даже понравилось. Особенно, когда их отряд из десятерых воинов набрел на следы неизвестных лошадей. По отпечаткам быстро определили, что лошади домашние, хоть и без копыт. Не табун Диких Тарпанов. Прошли недавно. Сабель 2025 Десятник отряда Гридней сразу принялся выполнять приказ Крислава при необходимости разведать все, по возможности уничтожить. Большой десяток, 12 конных воинов, включая Шибриду, Будима и Данилу, немедленно взяли свет, прошли по нему полпоприща до ближайшей реки. Переправляться на другой берег не стали. Отряд разделился поровну и проехал вдоль берега, вверх и вниз по течению. Никаких следов переправы обнаружить не удалось. Возможно, и впрямь небольшой отряд печенегов забрел не туда и решил поскорее убраться подальше. С этим вернулись в крепость. Крислав выслушал доклад и велел всем отправляться в казармы отдыхать. Обережники пошли к себе на постоялый двор. Оба здания слабо отличались друг от друга и внешне и внутренние, где их встретили шуточки друзей с примесью зависти «все-таки какое какое развлечение». Зато патрульные удостоились доброго слова от Ваислава. Тот встречал их вместе с посадником и отметил правильность действий. А еще Крислав сокрушался, что для охоты у них не сезон. Дескать, и копченые тоже подвели, не дали себя заполивать. Испугались храбрых гридней и купеческих охранников. Ваислав ответил в духе, что рубить печенегов ему не труд. Охота натура куда интереснее. Данила поучаствовал в этой охоте в начале осени, как раз перед отплытием, возле Олешья. Эмоции получил выше крыши, но все-таки с настоящим боем не сравнить. Что не понравилось, так то, что батька за напускной бравадой скрывал свои эмоции, а значит, не доверял Креславу. Фигово. Зато парни в крепости казались Даниле отличными, со всеми обережниками поладили на раз, приняли как равных, особенно с карохвата и шибриду с клеком. А Баислава считали чуть ли не первым в крепости до его отплытия. Так что общий язык за столом и в тренировочных боях удалось найти быстро тем более, что вся обережная ватага, по мнению Данилы, после плавания еще больше прибавила в мастерстве и строевого боя и личного умения каждого воина. «Даниил!» — громким шепотом позвал Будим, когда вся ватага уже спала, ну, вернее, та ее часть, что отдыхала после рейда и участвовала в жизни крепости. «Ау! Хотел спросить у тебя, что думаешь делать, когда вернемся в Киев?» «Э, брат, я бы сам хотел знать ответ на этот вопрос», — подумал Молодцов. «Вслух сказал...» не думал пока. А я как прикинул? Плату от князя получим, еще доли от товаров, как путята обещал, добыча в походе добытая, вполне может хватить на свою ладью. Я вот и думаю, на следующий год караваном с путята отправиться, но уже своим кораблем. Ты как? В смысле? Со мной за моря пойдешь? Вот это новость. Данила аж привстал на локте. будем Я так сразу не скажу. Такие дела сразу не решаются. Надо все обдумать хорошенько, посоветоваться. — Тоже верно. Суетиться тут не к месту. Просто я уже все решил. Не хочу сидеть на одном месте. — А чем тебе плавать, свои слова мне по душе? — Так я слышал, ему Владимир собирается землю дать. а сядет наш батька в княжестве. Станет боярином или посадником княжьим. — Серьезно? — Вот новость. Я даже как-то не знал, растерялся Данила. — А ты с ним оставайся. — Чего? «Он тебя привечает, ум твой хвалит. Будешь при нем правой рукой», — серьезно предложил Будим. «Я об этом тоже не думал. давай Ваеславу есть и без меня на кого опереться. Скорохват, шибрида с клеком». «Вот к ним как Владимир отнесется, если узнает, кто они?» Шибрида и клек, по братиму приходились родней лютому врагу Владимира, варяжка, бывшему воеводе Ярополка. И даже немало крови попортили киевскому князю, пока не решили уйти от своего дядьки. Кем они приходятся варяжка, клек с шибридой сами скрывать не будут. Но Владимир им ничего не сделает, раз они ему служат. Если только вдруг они сами против князя опять не пойдут. Поэтому ты об этом не беспокойся. Хорошо, если так. Я вот еще что думаю. Покупать надо воск и лен, последние весят мало. И сплавлять их надо не по Днепру, а по Волге». Я слышал от кубчиков черниговских. Очень нашлен, на восходе уважают. Данила несколько минут искренне слушал рассуждения друга. Очень дельные и информативные, кстати. Но все-таки сам не заметил, как провалился в сон. Побеспокоил его металлический звон. Нудный, постоянный. Данила разлепил глаза. Подумал, что на завтрак зовут. Но четкий, уверенный голос друга выбил весь сон. Облачайся. Данила немедленно начал натягивать под доспешник на него защитную куртку. Выбежав во двор, обережник увидел колонну конных гридней, уходящую в ворота. Крислава, тоже на коне. И рядом Ваислава, пешим. Обережники подбежали к батьке с вопросом. «Что случилось?» «Копченые напали на хутор в полупоприще, вроде небольшая ватага. Я с Криславом отправил шибриду и клека, остальные останутся здесь», — лаконично ответил Ваислав. «Если у кого и были вопросы с сомнениями, то он оставил их при себе». — Ну, Ваислав Игоревич, крепость я на тебя оставляю, и два больших десятка. Вернемся мы скоро, но ты все равно посмотри тут. — А как же? Побольше добычи тебе. — Да какая скопченых сейчас добыча? — сокрушился посадник и направил коня из крепости. — Скорохват, возьми с собой Будима и Даниила. На тебе вся стена от северных ворот до угла крепости, и все, кто на ней стоит, тоже. Я по другую сторону встану. Остальные ворота завалить и укрепить. Вдоль стены через каждые десять шагов зажечь факелы и на таком же промежутке бросить их в ров. Каждые сто ударов сердца дозорные между собой должны перекликиваться. Приказы Ваяслав отдавал четко и умело. Сразу становилось понятно, что организовывать оборону крупной крепости ему не впервой. «Факелов много пожжем. Надо ли, старший?» — спросил кто-то из гражданских. «Тиун, что ли? Он вроде ключника был при Креславе». На улице было уже темно. Ваяслав не мог видеть говорившего поэтому он сказал медленно, тоном от которого нутро превращается в арктический лед. Исполнять. И Тюн все понял. Батька продолжил отдавать приказы, кому из челяди встать на стене, а каким гриднем встать в резерве. Но Данила уже этого не слышал. Он вслед за Будимом и Скорохватом взбирался по лестнице на Заборола, верхний уровень крепости, в котором, если что, придется держать оборону. Снова Данила держал оборону на стене, с тревогой вглядываясь, как год назад среди лесов новгородской пятины. Только теперь вокруг была не охотничья заимка со стенами, облитыми льдом, а мощная крепость с орвом, валом, толстой стеной, башнями для фланкирующего огня. Пусть и ничего плохого про укрепления охотника за вида нельзя было сказать, но Олешье внушало Даниле больше уверенности. Посыльный сказал, что хутор горит где-то в полупоприще. Поприще — это примерное расстояние, которое может проехать торговый караван за один день. Если считать здесь, в степи, то это километров 30-40. Значит, до места стычки не меньше 15 километров. Это если по прямой считать. Верхом на коне такое расстояние можно проехать за пару часов. А вот для воинской колонны, да еще ночью, подобный маршрут может стать непростым испытанием. Один раз лошадь ступит не туда, сломает ногу — и все. Колонна встанет после этого — А в темноте поди разбери, что там, враг или собственный олух начудил. С другой стороны, ребята у Креслава проверенные, местность хорошо знают. Может, срежут где, неожиданно на голову врагов упадут. В любом случае, до утра их ждать не стоит, если ничего не случится. До этого времени главный в крепости Ваислав. И Данила был уверен, что каждый обережник гордился тем, что его батька вдруг стал комендантом такой крутой крепости. Свежий ветер, суши, морозил лицо. Скоро в нем едва заметно стал ощущаться запах гари. Данила стиснул древко копья от досады, что не может оказаться сейчас там, с варягами, которые будут рисковать жизнью. Увы, приказ есть приказ. Молодцов зевнул, оперся на копье. «Не спи», — тихо сказал Скорохват. «Нас тут не зря оставили». «Да что может случиться?» «Всякое. Забыл, как печенеги нас на порогах прижали?» «Да, там было дело». Чуть весь караван не разгромили, потрепали охрану изрядно, а все благодаря ловкому приему. Копченые решились атаковать сюда пешими, чего никто от них не ожидал. Шибрида потом говорил, что в этом всем чувствуется рука варяжка. Это он печенегов так натаскал. Когда месяц достиг зенита, давая тусклый свет сквозь тучи, Данилу и Будима отправили в крепость отдохнуть. Обратно на стену позвали после захода луны, когда на востоке стали брежить первые лучи. Не прошло и нескольких минут после смены, когда Данила сонными глазами увидел трех садников, скачущих к воротам крепости. Увидел их не он один. Громогласный возглас Ваислава велел остановиться. — Кто такие? — спросил батька. — Открывай, побили нас. Отчаянно завопили изнутри. — За мной еще десяток скачет. Открывай, а то копченых за ними впустишь. — Ты кто такой? — рыкнул Ваислав. — Числав я, вы что, открывайте быстрее. Садник замахал руками, держа в них лук. Данила разглядел, что тул со стрелами у него пустой, плащ порванный, а кони вправду взмыленный. Неужели, правда, всех гридней разбили? Но как-то это все подозрительно. — Мокрус, есть у вас такой? — между тем спросил Ваислав, стоя над воротами. — Есть, — ответил старый варяг, грузный, кольчуга сидит в облипку с длинными желтыми усами. — Это он там. Не разобрать. айлат гридень после похода по-прежнему оставался рядом с Ваиславом. Крислав даже просил представить его князю, когда Ватага вернется в Киев. «Наложи стрелу. Если я прикажу, бей». «И уже громко со стены. Слезайте с коней и отгоняйте их. Мы вам веревки скинем». «Да вы что? Они по пять гривен стоят». «Гридни, кого вы слушаете? Наш батька там. Вот-вот к крепости подъедет, а вы...» «Рот гнилой закрой!» — Рыква и Слава разнесся по окрестностям. «Покуда в крепости старше я!» Громовой голос заставил вздрогнуть каждого в крепости. — И делать будешь, что я велю. Поэтому слазь с коня или езжай обратно, трус, откуда сбежал. — Зря ты так. «Батька — Батька! — крикнул Скорохват. Данила сам не понял. Интуиция и почуял тревогу в голосе южанина и присел на настил крепости. Темнота наполнилась шуршанием, с которым стрела разрезает воздух, а затем дробным стуком, когда эти стрелы вонзались в чистокол, в строение внутри крепости. От ворот в спешке ускакала пара всадников один из них остался лежать в придорожной пыли. Пронзенный сразу двумя стрелами в лицо. «С ворот! Бросай!» — крик Вояслава гулял над крепостью, в которой тут же подхватили десятники, следя, чтобы приказ притворился в жизнь. Данила, толком не прислушиваясь к приказаниям Скорохвата, раз кричит, значит, живой, стал метать за ограду заранее заготовленные колоды и камни, не высовываясь над чистоколом, не целясь, просто чтобы парням, лезущим по валу, жизнь медом не казалась, А что они там лезут, Молодцов не сомневался. Что-то завибрировало прямо над головой. Нифига себе! Аркан, да не абы какой! С железным крюком, туго впившимся в стену. И, судя по гуляющему за ним канату, по нему кто-то быстро и упорно лез. Данила раздумывал долю секунды и все-таки вытащил из сапога нож, отжал им, как рычагом, крюк, канат со щелчком отлетел вниз. Крика Молодцов не услышал, значит, незваный гость не свалился вниз, а остался лежать на валу так, стрелы не мечут значит боятся попасть в своих тати эх попотчивать бы их еще чем-нибудь тяжеленьким данила глянул вниз увидел двоих челядин сбитых стрелами и почти сразу услышал звон стали за спиной все стратегические мысли вылетели из головы время идти на помощь своим данила выхватил меч пригибаясь побежал на звук первый увидел странную фигуру двигалась и кривлялась она как-то не так поэтому Молодцов запустил в нее щит. Все равно он стоит открытым боком к полю. Попал. Фигура отвлеклась, раздался хруст, и за ней обнаружился скорохват, тут же еще одним взмахом отбивший невесть, откуда прилетевшую с улицу. «Даниил, ты!» — не дожидаясь ответа. «Пригнись за мою спину!» Молодцов выполнил команду, подобрал щит. След-след двинулся за южанином, держа копье над его плечом. Данила на ходу старался укрываться за зубцами чистокола. Понимание того, что со стороны степи из темноты запросто может прилететь стрела, действовало на нервы. Скорохват замер без предупреждения. Его и не нужно было. Молодцов поступил как на тренировках по групповому бою. Южанин чуть вытянул в длинном выпаде правую руку, а Данила ударил копьем над его левым плечом, по идее туда, где должен быть незащищенный бок противника. Древко с силой потянуло в сторону. Враг отбился. Скорохват продолжил свою молниеносную атаку. Только звон и хруст раздался. Вдруг резко отклонился. В щит Данилы что-то ударило. Он чуть наклонил голову и увидел, как из деревянной основы торчит деревянный топорик. Молодцов копьем его сбил и вновь ударил. Теперь из под подмышки Скорохвата. И на этот раз через древко почуял, как наконечник копья попал в тугую, упругую кожу защитной куртки. Враг опять крутанулся, не давая железу достигнуть мяса, но тут перед лицом Данилы сверкнуло. Это был меч скорохвата. Свистнул растекшийся воздух. Что-то хрумкнуло, булькнуло, и убитый враг повалился во двор крепости. «За спиной смотри», — отрывисто посоветовал южанин. Данила волчком развернулся, как в воду глядел напарник. На забороле материализовался новый враг, только запрыгнул. Сначала атаки вообще прошла едва ли пара минут. Молодцов сразу швырнул в него копье. Бросок вышел поганый. Да ему броски никогда не давались. Зато он оказался на том поле, где кое-что умеет. Незваный гость легко отбил копье изогнутым блеском. Сабля. Ух, как Данила не любил сабли. Еще с тех пор, когда они на порогах со степняками столкнулись. Но он уже в прыжке обрушил на голову врага меч. Тот успел уклониться. Данила повел меч влево, чтобы не теряя скорости ударить по ногам но противник легко парировал саблей, ударил в ответ. Молодцов успел чуть опустить щит. Нижнюю кромку как бритвой срезало. Данила рубанул снова, попытался превратить удар в укол. Не вышло. Враг снова отступил. И тут между ними что-то прошуршало. Данила аж отшатнулся, и снова шорох оперения стрелы раздался совсем рядом. И это стреляли из крепости. Молодцов боковым зрением увидел двоих лучников в свете костра, Только он хотел им сказать, чтобы осторожнее были бестолочи. Набрал воздуху в грудь, но отвлекся на долю секунды, а противник уже свинтил со стены. Один аркан вибрировал от натяжения, зацепившийся за зубец чистокола. «Зараза! И не кинешь ему вслед ничего! Все камни на стене куда-то подевались. Данила, по крайней мере, их не видел». «Чтоб ты кости во рву переломал!» — посулил своему оппоненту молодцов, хотя обычно зла людям не желал. «На стене не высовываться, беречься стрел», — как всегда своевременно приказал батька. Темнота ответила густым роем стрел. Это степняки прикрывали отход своих. «Попусту стрелкам не высовываться, разобраться на стене, кто где остался, поднять на заборола еще камней, копить смолу в котлах», — раздавал приказы батька. Данила в это время переждал за зубцами чистокола короткий обстрел, чтобы потом осторожно глянуть вниз, к подножью крепости. В утренних сумерках молодцов ничего не смог разглядеть, разве только что великое войско вновь не ломится на штурм. Честно говоря, никого он перед стеной не увидел, только рассвет брезжил на востоке. «Даниил?» — призыв скорохвата. «А, я тут». «Цел?» «Все нормально. Будим как? Живой, но ранен». «Фух, ну отлично. Как же там остальные?» «Не спать, ждать новой атаки», — не переставал командовать Ваислав. — Стоим в одну смену до рассвета. — Дельно, нечего сказать. Но какие хитрые оказались эти степняки, а что на них напали копченые, Данила даже не сомневался. По слову Скорохвата, обережники собрались рядом, обсудить, что и как тут. Ран ни у кого не было, только Будим истратил все свои с улицы, а у Данилы срезали край счета. — Ну, надеюсь, Крислав перехватит этих хитрецов, — уверенно заявил Данила. — Ты думаешь, он может их поймать? — спросил Скорохват. А что, разве нет? А то, что Крислава копченые сами могли заполивать. Такое тебе как?» – прояснил ситуацию будем «Я об этом не подумал». Данила в самом деле об этом даже не помышлял. Он думал, ну, выманили копченые часть гарнизона, попробовали захватить, не вышло, а тут... Получается, они с парой десятков воинов одни обороняют крепость в тысячах километрах от Киева, и на помощь в пределах разумного времени надеяться нет смысла. Нельзя сказать, что слова друзей развеселили Данилу, но и в уныние он не впал, наоборот, мобилизовался даже как-то. Когда солнце полностью взошло и, по идее, надо было уже менять уставших воинов на стенах, дозорный со смотровой башенки крикнул «Вижу всадников, много!». Но теперь сон может подождать. Весь гарнизон с тревогой смотрел на приближающуюся колонну всадников, где-то километрах в десяти. Вот от нее отделился пяток всадников, и гораздо быстрее поскакал к крепости. И когда им оставалось проехать несколько перестрелов, самые зоркие воины, в их числе Айлат, крикнули. «Вижу знамена князя Киевского!» Полотнище с тем самым трезубцем. Очень скоро Данила и сам разглядел приближающихся всадников, и от сердца у него отлегло. Впереди вестниками скакали воины, с которыми он хорошо познакомился, пока жил в крепости. Крислав визжал в ворота во главе колонны всадников. Воислав ждал его пешим. Первое, что сделал посадник Олешья, это соскочил с коня, рванул мозолистой дланью золотую гривну у себя на шее и вручил ее Воиславу. — Прими, она твоя по праву. — Благодарю. Цена ей высока, но еще ценнее твоя благодарность, — без всяких экивоков ответил варяг. Дальше посадник сделал то, чего от него Данила никак не ожидал. Он дождался, пока весь гарнизон въедет в крепость, все в полном молчании. Свистнул, Ему откуда-то принесли здоровенную чашу, которая служила, скорее всего, братиной. Молодцов это все хорошо видел, сидя на стене и борясь со сном и усталостью. Крислав взял братину, воздел ее над головой, а потом бросил в нее увесистый кусочек серебра. Данила не разглядел, что это было, вроде не монета, но звякнуло прилично. И после этого посадник отдал чашу воину рядом. Тот тоже положил в нее драгоценность и передал следующему гридню. И так по кругу пока каждый воин из гарнизона, вышедшего на вылазку, не положил в братину Толику серебра. Молодцов не взялся определить, сколько всего драгоценных металлов поместилось в чаше но когда Ваислав принимал братину у Хрислава, то удерживал он ее с трудом. Награду разделили между всеми, кто стоял на стенах ночью, даже челядь отблагодарили, но там по-своему разобрались. Оставшемуся гарнизону досталось и все то, что нашли на убитых кочевниках а что это были степняки, сомнений не было. В общем, насчитали десяток убитых. Может, кого-то налетчики уволокли с собой. Всего их было около сотни, в основном угры, если судить по значкам на трофейном снаряжении, и еще какие-то прибившиеся личности неясной принадлежности, которых исторг из себя котел великой степи. Пока собирали трофеи, обережники узнали, и что произошло ночью. Небольшой отряд степняков в самом деле наскочил на хутор, но не взял, а пожег много травы и кустарник вокруг. Вот к ним на помощь и поспешили из Олешья. Основной отряд, видимо, все это время ждал в засаде. На гридни Крислава напасть они не решились. Может, трезво оценивали свои силы, а может, надеялись в крепости взять больше. В любом случае, хорошо то, что хорошо кончается. Крислав еще раз поблагодарил Ваеслава, сказал, что пусть тот расскажет Владимиру, как все было, ничего не утаит, но он обещает исправить все свои оплошности, и второй раз на трюк степняков больше не попадется. Данила этого разговора не слышал, поскольку видел восьмой сон на кровати в тереме. Все обережники заслужили отдых.